Происшествие заставило всех быть осторожнее, но не лишило энергии. Запасы были сложены в домике, очевидно, подвергавшемся разграблению крысами по уходе миссис тинер Лошадей отвели назад в Хикли Броу. Мертвую крысу перетащили через забор и положили в виду окон домика, причем случайно наткнулись во враги на гнездо уховерток. Эти насекомые поспешили разбежаться, но косору, проявившему при этом необычайную деятельность, удалось передавить ногами и прикладом очень многих. Затем...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 Отвратительным запахом из осторожности все вытянулись в линию и держали ружья наготове. Надеюсь, что они выйдут, заметил Редвуд. А если нет, отозвался Бенсингтон, выйдут, сказал Редвуд. Оба задумались. Если лезть туда, продолжал Редвуд, так ведь надо. «Хоть свечей взять с собой, что ли?» Они отправились по тропинке, усыпанной белым песком, к сосновому лесу. Выйдя на его опушку, остановились в виду песчаного холма, занятого гнездами ос. Солнце уже садилось, и осы слетались на ночь домой».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 прибавил он, помолчав. «Нам нужно ночью отыскать эти отверстия, если даже будет очень темно», — сказал Бенсингтон. «А, кстати, как насчет света?» «Теперь полная луна», — отвечал электротехник. «Пошли советоваться с Косором».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 очевидно, к ней не способного. Ему дали ружье в руки и посадили в скиннеровскую спальню стереть труп крысы, а из остальных двое попеременно отдыхали от таскания кулей, сторожа — выход крысиной норы за крапивой. что, конечно, было бы очень скучно, если бы часовых не развлекали созревшие пылинки хмеля, лопающиеся со звуком, подобным пистолетному выстрелу, причем пыльца, величиною спросиное зерно, разлеталось во все стороны. Мистер Бенсингтон сидел у окна, в жестком набитом конским волосом кресле, спинка которого была покрыта старым грязным антимакасаром, долгое время придававшим гостиной скиннеров аристократический вид. Непривычное для него оружие стояло прислоненным к подоконнику, а сам он пристально смотрел сквозь свои очки на труп, Убитый крысы, черневший при слабом свете сумерек и предавался странному раздумью. Со двора несло керосином, так как один из бидонов сочился, и этот запах смешивался с приятным запахом хмеля. В комнате пахло жильем, пивом, сыром, гнилыми яблоками, И больше всего старыми сапогами. Этот последний запах напомнил Бенсингтону об исчезнувших скиннерах, хотя и помимо запаха о них напоминала вся обстановка.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 Из мрака выделяются фигуры Редвуда и Коссера. Первый кричит «Бенсинтон», второй перебивает «Бенсинтон». «Мы ухлопали вторую крысу». Коссор убил вторую крысу», подтверждает Редвуд.